Без сказуемых. Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Брежневу Леониду Ильичу от велосипедова Игоря Ивановича, инженера секции поршней моторной лаборатории номер 4 Министерства автомобильной промышленности РСФСР, проживающего город Москва, улица Планетная, дом 18, корпус 3, квартира 45 кооператив Мечтатель. Многоуважаемый Леонид Ильич. Моё письмо к вам верой в направляющую и организующую роль нашей родной коммунистической партии, о которой в среде советских людей вашими словами, Леонид Ильич, там, где партия, там успех, там победа. Однако среди нарастающих успехов и побед нашей страны отдельные бюрократические недостатки и в частности несправедливость по отношению к скромному работнику советской науки. Мы, советские люди, чрезвычайно высоко в ваше время, дорогой Леонид Ильич, каждое минуту у вас на укрепление мира во главе с нашим ленинским ЦК, и всё же с горечью на отдельных участках единичные глубокие разочарования. И вот, в частности, в третий раз отказ на постановку в списки очередников на приобретение легковой машины Жигули Волжских автомобилестроителей. Кому же, как не нам, автомобилистам-профессионалам, на автомашинах с гордостью, гордую марку товарища Тольятти, новые пути. Это отрицательное решение Глубокое разочарование и ухудшение показателей энтузиазма в труде и политической учебе. Что хуже? Параллельно садово-огородного участка 5 квадратных соток на канале Москва, станция Палиха, полное разочарование. Все окружающие сотрудники секции «Поршней» по праву как образцовые строители коммунизма, а тут ведущий инженер Илья Кирилл, и и велосипедов вынужден на себя как на козла отпущения ленинский принцип от каждого по способностям каждому по труду мог бы лучшее применение местком лаборатории моторов это не профсоюзы школа коммунизма однако наряду с местными недостатками огромная гордость при виде семимильными шагами нашей советской науки и общественной мысли в отдельных случаях которой безобразие ещё на лицо. В частности, принципы пролетарского стража Феликса Эдмундовича Дзержинского с его огромной человечностью не всегда на высоте в авире УВД при Московском городском совете депутатов трудящихся. Законное право каждого советского человека в гости к другу Коллеги Роско-Боско, коммунисту Болгарской Народной Республики, для обмена опытом дальнейшего построения под угрозу провала. Оправданное недоумение, необоснованный отказ с формулировкой, оставляющей желать лучшего. Ваша поездка в БНР признана нецелесообразной. Многоуважаемый Леонид Ильич, К вам, как к лидеру нашей Великой Партии, осуществляющей мечты человечества и контроль за выполнением решений 38-го съезда нашей родной коммунистической партии Советского Союза. Игорь Иванович Велосипедов. 5 мая 1973 года. Много раз... Не без гордости перечитал "Велосипедидов" в своё сочинение, затем отправился на третий этаж своего кооператива к профессионалке Тихомировой, подарил ей вафельный торт и попросил перепечатать покрасивее. Профессионалка за каких-нибудь 5 минут, не вникая, кажется, и в смысл, отщёлкала 5 великолепных экземпляров на отличной финской бумаге. "Велосипедидов" даже немного приуныл от этой скорости. Сам-то полдня убил на составление документа. Тихомирова же, прикуривая папиросу от папиросы и выпуская дым не только из ноздрей, но уже как бы и из ушей, спросила: "Не хочет ли Егорёк прочесть архилюбопытнейший роман анонимного автора Красный ворон о волнениях в среде комсомольского актива?" Профессионалка известна была в кооперативе как перепечатница диссидентской литературы. Увы, поклонился даме наш инженер. К сожалению, сейчас не до былитристики, уважаемая Агрипина Евлампиевна. Вы видите сами, какие дела. Он помахал только что отпечатанным письмом и заглянул профессионалке в глаза в поисках какого-то всё-таки хоть небольшого отношения к документу. Так в уме уже привык называть свой opus чётна. Никакого отношения к волнующему тексту он в этих светленьких, благожелательных, стареньких глазках не заметил, да и не мудрено, каждый день перепечатывала Агриппина десятки десятков всевозможнейших режимоборческих произведений и научилась, хвала Аллаху, полностью отключаться от их содержания. Чтение – это было уже любимое дело досуга. Ноги под пледом, чиферок, вафельный тортик, пачка папирос «Казбек», просуществует ли Советский Союз до 1984 года. Велосипедов надел шляпу по этому поводу, в обычное это время давал своей недюжиной шевелюре свободно развиваться под ветром Среднерусской равнины, и отправился в отдел писем ЦК КПСС, что на углу Старой площади и улицы Куйбышева, напротив КПСС, политехнического музея и слегка в стороне от нашей основной штаб-квартиры. По дороге, чтобы хоть слегка унять огромное и понятное волнение, кто у нас в России не волнуется с приближаясь большими партийными телами, велосипедист предавался обычным кинематографическим мечтам и разрабатывал кадры. Отвлекающий взрыв под памятником героям Плевны После революции устроим заново ещё краше. Атакующая группа студенческой молодёжи врывается в подъезд номер 6 Политехнического музея. Да здравствует поэзия! Оружие в окна! Предлагаем капитуляцию. В отделе писем ЦК КПСС в связи с воскресением оказался выходной день. Вот тебе раз. И здесь отдыхают по христианским праздникам. Прочим, рядом со входом в отдел писем в стене была дырка с надписью для писем, что как бы и слегка ставило под вопрос само существование отдела писем. Эта мысль, однако, пришла велосипедово уже после того, как он бросил в указанную дырку своё заветное, бросив же засомневался: правильная ли дыра? Тому ли органу принадлежит, кому письмо предназначено? А вдруг какой-нибудь другой, какой-нибудь вспомогательный, но ну, предположим, профсоюзный орган расположил здесь свою дырку для писем. Всё же есть некоторая странность. Вот дверь и сбоку вывеска Отдел писем. А рядом, в нескольких шагах, какая-то ещё присутствует дыра с надписью Для писем. Что-то в этом есть странное, что-то не арифметическое. Он оглянулся, Как бы ещё подтверждение правильности своего поступка, верности этой вышеназванной дырке, и неожиданно эту поддержку получил. На пустой и выметеной досариночке улицы Куйбышева, уже позабывшей своё первоначальное название Ильинка, равно как и своё изначальное дело, банковский бизнес, стоял странный тип. В старину бы сказали босяк а нынче иначе такого и не назовешь, как только лишь словом английского происхождения «бич». Краснорожий и с бородой, смахивающий на Эмильяна Пугачева до незаконного вступления на русский трон, и несколько все же кривобоки, как фельдмаршал Суворов, покоритель Польши и Волги. Одна нога в сандалете, другая в обрезанном валенке с галошей, в куртке студенческого строя отряда «Яростная гитара» Жутко несвежий и глубоко пьяный. Он ласково и утвердительно кивал велосипедову. Дескать, правильно, правильно попал, та самая и есть, нужная всему человечеству дыра. Как же всё-таки таким лицом разрешается вблизи центрального комитета, удивился велосипедов, но тут же впрочём увидел, что к Пугачёву, Суворову Уже направляется огромный пузатый милиционер, характерная могущественная фигура на чинной улице Куйбышева. Он двигался даже с некоторой улыбкой, насколько всё тут вокруг преобладало наднездешним, случайным, настолько и сам он, милицейский полковник с погонами сержанта, чтобы не подумали, что тут полковники вместо сержантов преобладал над тем, к кому сейчас весьма красноречиво направлялся. Велосипедов тогда поспешил быстро удалиться, как бы он тут ни при чем, как будто и не ему была бичом оказана моральная поддержка, поспешил с легчайшим почтительным поклоном корпуса проскользнуть мимо жандарма. Вроде как бы русский революционный эмигрант в Цюрихе в своей шляпе. Вечером он позвонил Феньке и, запинаясь от волнения, прочитал ей текст основного письма человеку-символу. Ты что, велосипедов охерел? захохотала Фенька. Что? Что? Что? переполошился он. Да ты все сказуемое потерял.